Эпилог. Ликвидация сахаринской цепочки первоначально наделала много шуму в Петербурге. Особенно обиделись на Лыкова дипломаты. Зачем вскрыл такой гнойник? Не посоветовался со специалистами? Ведь все было спокойно и безоблачно. А тут приехал какой-то чин седьмого класса и испортил идилию. Дипломаты испустили дело об операциях японской разведки в России на тормозах. Главные события творились тогда в Европе, и Дальний Восток никого при дворе не интересовал. А окнулось это все во время русско-японской войны. Тогда же выяснилось, что цепочку выкорчировали не до конца. В июне 1904 года в Токио тайно прибыл пан Мечислав Юзеф Пилсудский один из руководителей Польской социалистической партии. Он подписал с японской разведкой секретное соглашение. Поляки обязались оказывать помехи мобилизации, организовывать духовную оппозицию русскому правлению, готовить вооруженное восстание. Особенно понравился японцам пункт «Создать специальную агентуру, которая будет снабжать Японию информацией о составе дислокации и перемещениях русской армии». В обмен на все это польская соцпартия получала 10 тысяч фунтов стерлингов. Поляки выполнили свои обязательства и даже устроили несколько взрывов на железной дороге. Однако неопытность подрывников привела к тому, что ущерб оказался незначительным. Подписание секретного соглашения социалистов-поляков с японской разведкой получило в партии условное обозначение – Операция «Вечер». Министерство внутренних дел, в отличие от МИДа, осталось довольным результатом командировки Лыкова. Побеги Иванов с надолго прекратились. Бежали, как и раньше, кавказские джигиты, хунхузы и просто отчаявшиеся люди. Но бессрочных стали караулить строже. Алексей, <кхм> Алексей получил в формуляр «Очередное высочайшее благоволение». Обещанный ему бароном орден от военного министерства проскочил мимо. Фельдману за проявленную халатность задержали производство в следующий чин. Он покручинился, но смирился. Еще несколько лет они с Лыковым переписывались, но потом потеряли друг друга. Таубе остался на острове выслуживать полковничный ценз. Клавдия Провна-Инцова умерла от чехолки через год после отъезда Лыкова. Ее похоронили на кладбище возле маяка. Фельдман писал, что за гробом акушерки шли все сильно каторжные кто мог ходить. Письма от Фельдмана приносили только горькие вести. Так он сообщил о гибели паровой шхуны Крейсерок и ее храброго экипажа. Наши моряки задержали очередного хищника американскую шхуну «Роза». Американцы били котиков на острове Тюленей. На Розу взошла русская абордажная команда во главе с лейтенантом Налимовым, и оба корабля отправились во Владивосток. 16 ноября 1889 года у мыса Терпения они угодили в сильный шторм. Роза погибла первой, и вместе с ней лейтенант. У него была возможность сесть в шлюпку, но мест на всех наших моряков не хватало. Андрей Павлович отказался бросить своих людей и остался на розе. Его тело нашли на берегу, а затем, где-то возле японского мацмая, разбился и сам крейсерок. Из всего его экипажа уцелел один человек. А в 1892 году именно в Корсаковском отделении колонизационного фонда вскрылись хищение гигантских размеров было украдено 400 тысяч рублей. Генерала Кононовича вызвали в Петербург для объяснений. Владимиру Осиповичу удалось доказать свою личную непричастность к этой афере, но его выкинули в отставку, по болезни, с производством в генерал-лейтенанты. Какое-то время Лыков поддерживал переписку с Бесиркиным. Там новости были повеселее. Осенью Сергей Иванович получил капитана, и вскоре женился на той самой женщине, с которой познакомился в отпуске. Сделал предложение по телеграфу. Видать, он успел ей понравиться, и дама предложение приняла. Села на пароход и приплыла на Сахалин. Шафером на свадьбе выступил сам батальонный командир. Через год у Бесиркина родился сын Сергей. Но самое важное письмо Лыков получил в конце декабря 1889 года. Уже пахло Рождеством. Они с Варенькой тайно приносили подарки для детей и прятали их по шкафам. Жена была на последнем месяце беременности, но выбирать подарки хотела сама и поэтому выезжала. Однажды, когда они поднимались к себе в квартиру, швейцар вручил Алексею толстый конверт. Тот весь был обклеен заморскими марками. В свете лампы сыщик разобрал штемпель «Шанхай». Письмо от Буфаленка, больше не от кого. Он вбежал домой, сбросил шубу и ринулся в кабинет. Вскрыл конверт и обнаружил в нем два письма. В первом было написано следующее. «Здравствуйте, Алексей Николаевич. Сначала я хочу попросить у вас прощения за то, что исчез без спросу, да еще с таким попутчиком. Последнее особенно должно было вас уязвить, поэтому я сразу о нем. Этот человек, хотя он вовсе не человек, мертв и лежит на дне моря. Перед тем, как его убить, я объяснил ему, за что лишаю жизни». Царь был в сознании и все понимал, и умер в бессильной злобе. Это ему за Калину Агеевича. Я мог десять раз прикончить его во сне, но хотел казнить, чтобы он понял, за что. Так и сделал. И хватит о нем. Скажу лишь, что обставил, будто бы царь убежал. Никто меня не заподозрил. Очень хочу, чтобы вы меня поняли, чтобы между нами не осталось обид. Так вышло. Просить у вас разрешения на то, что я задумал, я не решился. Вы бы отказали. А мне для дела было нужно именно эффектно исчезнуть с острова. Надеюсь, Виктор Рингольдович понял меня правильно. Второе письмо ему. Алексей Николаевич, наверное, мы никогда более не увидимся. Я всегда вас буду любить и помнить. Вас и ваше семейство. Спасибо вам за все. Помните и вы меня, пожалуйста. И молитесь за меня. Прощайте. Вечно ваш Буфалёнок. Лыков заглянул и во второе письмо, но там лишь секретные сведения. Федор называл японских офицеров, занимающихся разведкой против России, и давал им характеристики. Указал несколько конспиративных адресов, где помещались тайные службы генерального штаба сообщил клички и приметы 11 русских, завербованных военными. Все они готовились к засылке в Россию по фальшивым документам. В последнем абзаце Буфаленок писал «Японские официальные лица вполне свободно обсуждают предполагаемую в будущем войну с Россией. В своем кругу, разумеется. Сейчас такие разговоры кажутся бахвальством. Но очень скоро японцы станут серьезными противниками кому угодно». Здесь все учатся, армия и промышленность развиваются по секретной программе. Мир ни о чем не подозревает, так закрыта эта страна. Когда дракон вылупится из яйца, прольется много крови. Нам с ними лучше не воевать. В заключении Буфаленок докладывал, что письмо это отправит из Шанхая, но сам поселился в Гонконге. Открыл небольшое дело по торговле каучуком и записался в немецкий клуб. Японцы махнули на него рукой, поскольку сведения о германских кругах их мало интересуют. Используют иногда как курьера, а скоро и совсем отстанут. К выполнению задания, осесть и обрастать связями, Федор приступил. Лыков посидел, переваривая новость. «Слава тебе, Господи!» Он написал каблограмму для Тауба на Сахалин. Федор нашелся все хорошо, подробности письмо. Вручил ее горничной и велел снести на телеграф. Тут прибежали Николка с Павлукой и позвали его бороться. Mm-hmm.